Глава 32. Предложение. Абраксос. Только сейчас понял, что раньше никогда не был в гостях у Малоха. Мы не очень часто с ним пересекались, ограничиваясь общением лишь по рабочим вопросам. Интерьер дома советника точно отражал его сущность и происхождение. Здесь царило ощущение богатства и роскоши, которая соответствовала демонической половине молоха Но в то же время была видна и эльфийская сторона его природы, выраженная в строгом и белом оформлении. К примеру, стены украшали картины с геометрическими фигурами в обрамлении огня. Встретил меня хозяин дома так, будто бы мы были лучшими друзьями. Или так, будто от меня зависела его жизнь. Судя по тому, что раньше Малох плевался в мою сторону, Вряд ли дело было во внезапно пробудившихся в нём дружеских чувствах. Советник подошёл ко мне с широкой улыбкой и полез обниматься. У меня, безусловно, была железная выдержка, но разве тут возможно было удержаться от смеха? Не стал дожидаться дальнейших проявлений нежности от полукровки, а просто прошёл к столу, явно ожидавшему меня. Среди разнообразных блюд... Были только те, что я чаще всего заказывал для себя. Даже не сомневался, что все они были приготовлены с любовью. Но очень интересовал вопрос. Малох в каждой успел плюнуть. Ну что, рассказывай, как дела? Как настроение в совете? Какие там могут быть настроения? Траурные. Погребальные церемонии. Уже все себе заказали. Судя по скорбному лицу Малоха, Он еще не заказал, но точно собирался. Налил себе вино, сделал несколько глотков. А я думал, угостишь старого друга эльфийским лунным нектаром. Пожадничал. Молох подскочил, пообещав сейчас же принести напиток. Лично. «Да, похоже, страх оказаться не на троне, а в гробу, даже с демонами, творит чудеса. Для чего вы угробили столько рабов?» — спросил вернувшегося с нектаром демона. — Не мы, а Смадай сам. Ему места на охоте понадобились. — Для кого? — Хотел бы я знать. — грустно пожал Молох плечами. Шесть существ, среди которых оказались даже драконы, неожиданно явились с признанием о незаконном пересечении границы. Как раз столько, сколько нам не хватало. Завтра ты уже с ними познакомишься. Какое удачное совпадение. Что ж, не всех заменил своими наемниками. И на том спасибо. Ясно. А ты, значит, расстроен из-за того, что сам до подобного не додумался. У меня были другие планы, которым помешал ты. Не преувеличивай мои заслуги. Ты об истине Рейнхарда узнал уже после того, как игры начались. Ты же прекрасно понял, что я не о ней, а эльфийке. А... Что поделать? Я очень не люблю тех, кто пытается водить меня за нос. Или просто так сильно не любишь меня. Ты тоже относишься к числу тех, кто горел желанием сделать из меня идиота. Так что прости. Придется тебе обойтись без ушастой помощницы. Бокал в руки советника треснул и разлетелся на куски. У тебя с нервами проблемы. С наигранным беспокойством поинтересовался у него. Могу посоветовать хорошего массажиста. Ты хоть представить можешь, что устроил отец Толилии? Вполне. Для начала он потребовал вернуть дочь, угрожая нам войной. Затем услышал от Асмодея, что может выдвигаться вместе со своими войсками в любую секунду. И сразу же заткнулся. Скорее всего, даже принёс извинения за то, что принцесса совершила преступление на территории нашего королевства. Отыгрался же эльф на тебе. Всё, что ты у него тайно прикупил для охоты, самоликвидировалось. Поправь, если где-то ошибся. Скотина ты безрогая! Пока безрогая. Что ж поделать? Жульничать на охоте собирался ты, а не я. Зато теперь мы оба честно... На ней можем сдохнуть. И тут мы плавно переходим к тому, зачем ты меня позвал. Я так понимаю, у тебя ко мне предложение? Если я сниму на охоте с тебя ошейник, ты поможешь нам убить Альдинаха? Альберта, поправил я оговорившегося демона. А как ты его снимешь, если это запрещено под страхом смерти? Есть вариант. Так поможешь? Давай сначала уточним. Кому именно я должен помочь? Мне я старте Так и думал. А Смадей не стал бы связываться с этой парочкой. У других же советников должна быть надежда, что Альберт их не тронет. Более того, пока мой брат и бывший фаворит охоты будут заняты друг другом, остальные смогут спокойно поохотиться на дичь. Прекрасный шанс получить корону даже для Велиара, «Зачем мне это? Альберт не меня дал слово уничтожить. Мне всего лишь нужно будет найти укромное местечко, запастись попкорном и смотреть, как он из вас делает отбивные. Между прочим, из-за тебя слово и дал. А значит, ты нам должен... Прости, а не вы мне, если бы Альберта официально обвинили в том, что он натворил?» Всё королевство узнало бы о существовании врат а заодно и о том, что большая часть совета отдала жизни ради того, чтобы их закрыть. Началась бы паника, которая неизвестно к чему бы привела в условиях тяжёлой войны с драконами. Тогда оставшиеся в живых советники и решили позволить мне бросить вызов брату, хотя право на это я не имел. Слишком много демонов погибло из-за выходки твоего брата, включая вашего отца. Так что не стоит лукавить. Ты не позволишь Альберту даже уйти с охоты живым. Не то что корону надеть. Тут ты прав. Только вот я не понимаю, как ты собираешься его убить. Ну, у тебя почти что вышло на дуэли. Почти. Ты видел же, что Альберт... Научился создавать броню. Знаешь, как ее пробить? Я? Нет. А вдруг получится ритуальным оружием? Мы со стартой не сможем использовать его против охотника. Но тебе это ничего не помешает. Сила оружия зависит от магии охотника, которому оно досталось изначально. Так что если и получится, то точно не вашим. Вот если ты отберешь у Альберта то... Что он выберет себе? Асмодей? Возможно. Но не думаю, что он отдаст оружие добровольно. Я попробую договориться. Да что ты говоришь? А давай-ка вместе поразмыслим, зачем ему понадобились на охоте наёмники на месте дичи? Задумался. Неужели раньше не доходило, для чего могут быть нужны рабы, обученные убивать? Или Молох считал, что Асмодей хочет их Альберту скормить в надежде, что дракон подавится? «Ты считаешь, задача новой дичи — убить охотников?» Наконец-то сообразил Молох. «А ты считаешь, Асмодей откажется от короны? Ему будет крайне сложно и охотиться, и бегать от Альберта одновременно. Кто-то вполне может использовать ситуацию и убить больше дичи». «Но как же врата?» Асмодей уже один раз сам поддерживал печать несколько дней. «Как-нибудь уж справиться снова, пока новые советники не появятся». Демон замолчал. Похоже, осознал, насколько печально его положение. «Придумай что-нибудь», — не меньше, чем через пару минут выдавил Молох из себя. «Ну, я мог бы попробовать обратить ритуал». «Как?» Альберт разорвал связь, метка пропала. Разорвал, пропала. Но Аделина осталась жива, так что шансы есть. По крайней мере, лучшей идеи у меня нет. Даже если не брать во внимание остальных охотников и дичь, как дотащить девушку до храма через кучу ловушек. Вот именно в этом ваша со стартой помощь мне и потребуется. Хорошо! Но как быть с Райнхардом? Вряд ли он откажется вернуть дракона. это ясно. Я о том, что король отомстить захочет. Клятву взять с раба нельзя. Так что помешает Райнхарду после того, как он убьет девушку, приняться за тебя? А затем и за охотников. Мы договоримся.